Глава седьмая «Посмотрите направо!» — воскликнул Гэри. Гея прижалась лицом к стеклу. Джунгли резко обрывались, уступая место зеленым лужайкам, серыми бетонными дорожками и цветочными клумбами. Чуть дальше виднелся длинный одноэтажный дом в форме подковы. За домом пестрели многочисленные бунгало со строконечными крышами. В бунгало жили слуги. «Громадина!» — удивилась Гея. «Что за странная форма?» Представьте себе, каково пройти из конца в конец по нескольку раз в день. Может, катаются на роликовых коньках, усмехнулся Гэри. Дом действительно великоват, не меньше 70 ярдов. Пожалуй, пора приземляться. Нервничайте. Гея покачала головой, улыбнулась. Нет, просто возбуждена. Интересно, пустят ли нас внутрь? Это зависит только от вас, засмеялся Гэри. Как только вертолет опустился на посадочную полосу, к нему подкатил джип. За рулем сидел африканец, рядом белый в строгом городском костюме. А вот и комитет встречающих. Хмыкнул Гэри и спрыгнул на землю. Гея передала ему фотоаппараты и, опираясь на мужское плечо, вылезла из вертолета. Из джипа вышел так и направился к приземлившимся. Гея выступила вперед. «Добрый день», — мисс протянула руку. «Я Гея Десмонд из журнала «Животный мир». Так, почтительно пожал изящную ручку и поклонился». «Извините за вторжение», — продолжила Гея, — «этот высокий человек ей сразу не понравился. Я летела в заповедник Ван-Нокко, и, увидев такой чудесный дом, не устояла перед искушением посмотреть его поближе. Если я допустила бестактность, мы немедленно улетим». «Совсем наоборот, мисс Десмонт», — так поразил шелковым голосом. «Гости у нас редкость. Прошу вас остаться на ленч. «Как мило с вашей стороны!» «С удовольствием. Принимаем ваше приглашение, мистер...» Гея вопросительно посмотрела на помощника Калленберга. «Джулио Так». Мисс Десмон повернулась к Гэри. «Мистер Так, мой пилот, Гэри Эдвардс». Мужчины обменялись рукопожатием.